Глава 1066. Старейшина Хай Шэн. от поглощения жизненной силой великой магии кровавого демона не поддавалась описанию. Только человек, испытавший эту жуткую магию на себе, мог хотя бы попытаться описать это чувство. Если пытаться сравнить это с чем-то, процесс больше всего походил на вливание едкой кислоты в вены. Наполняя тело, она разъедала плоти кровь, превращая внутренности в бесформенную массу а потом она начинала медленно высасывать жизненную силу. В этом случае Манхао выступила в роли моста между его жертвой и Чуэйянь. Если бы демонического практика слушался голос, то крики, конечно, не убавили бы его страданий, но хотя бы позволили дать выход счастье испытываемой им агонии. Вместо этого боль скапливалась в его сердце, её уже невозможно было изгнать. Он не мог ни открыть рта, ни увидеть, что происходит, но он чувствовал всё, что творилось внутри его тела, К тому же его нынешнее состояние в несколько раз усиливало боль, сделав процесс для него жесточайшей пыткой. Если бы мужчина мог хоть что-то сделать, то первым делом он бы убил себя, лишь бы прекратить эти страшные мучения. Будь у него шанс всё переделать, обратить время вспять, он бы точно отказался принимать участие в этом плане. К сожалению, жизнь редко предоставляла второй шанс. Манхау холодно смотрел на медленно усыхающего демонического практика, вскоре от него не осталось ничего, кроме высушенной плоти и костей, Вся его жизненная сила была высосана. Наконец Манхао ослабил хватку, позволив его телу упасть вниз. Прямо на лету порыв ветра обратил его в пепел. Вся его сущность была поглощена великой магией кровавого демона и помещена в Чу-Янь. Мгновением ранее пламя её жизненной силы едва теплилось, но благодаря подпитке стало немного ярче. Частичное восстановление жизненной силы убрало мертвенную бледность её щёк и вернуло ей едва заметный румянец. Однако Мэнхоу понимал, что это была временная мера. Чем дольше яд будет оставаться в её крови, тем слабее она будет становиться, пока в конце концов не умрёт. Держа девушку на руках, в его глазах вспыхнула решимость и целеустремлённость. Он сделал глубокий вдох и осторожно поместил на яд и несколько печатей. Это позволит ей продержаться немного дольше. Наконец он нежно положил её в бездонную сумку, а потом поспешил в мир бога девяти морей. «Пришло время убивать!» И первым человеком в его кровавом списке был Лон Тяньхай. Не имело значения, где он прятался или кто его защищал. Манхау был твёрдо настроен убить его. На это решение не могли повлиять даже чудовищные последствия, которые он накликает на себя его убийством. Манхау был обязан во что бы то ни стало дать выход кровожадной ярости, клокочущей в его сердце. «Лон Тяньхай, можешь прощаться с жизнью! Орда демонических практиков, вот вам моя клятва!» «Однажды наступит день, когда на Девятой горе и море не останется морских демонов!» Его голос пронзил небеса, на что те отозвались ракочущим громом. Это было непростое обещание, это была клятва. Когда жажда убийства Манхао достигла небес, он произнес слова этой клятвы. В тот же миг, как прогремели его слова, всё Девятое море содрогнулось, а следом четыре планеты и Девятая гора, возвышающиеся среди звёздного неба. Этот эффект коснулся не только Девятой горы и моря, Восьмая, седьмая, шестая, вплоть до первой горы и их морей задрожали. Сердца множество практиков пропустили удар, вдобавок ко всему девять чёрных черепах на девяти вершинах гор посмотрели вверх и пронзительно взвыли, словно засвидетельствовав слова, которые они никогда не забудут. Недавний инцидент с лордом мира горы и моря до сих пор был самой горячей темой для обсуждения в мире горы и моря, поэтому от произошедшего у многих перехватило дыхание. Одновременно с этим всё Девятое море зашумело в ярости от клятвы Мэнхэо. Члены орды демонических практиков рождались в Девятом море и, по сути, были её детьми. Быть Мэнхэо обычным практиком, тогда его слова не возымели бы такого эффекта. Но он был кем угодно, но только непростым практиком. Он являлся будущим лордом мира горы и моря и членом Лиги заклинателей демонов. Мало кто об этом знал, но такие вещи невозможно было скрыть от самого мира горы и моря. Девять гор, как и девять морей знали об этом... Разумеется, это было всего лишь знание, пока Манхао официально не станет лордом мира горы и моря, между ними не появятся связи. Только установленные правила ограничивали их вмешательство, после данной Манхао клятвы Девятое море заклокотало, несмотря на своё возмущение, оно хранило молчание. Манхао в луче света растекал Девятое море, при этом его аура приманивала орды морских тварей, алчащих его крови. Когда они оказались поблизости, их встретил испепеляющий взгляд Манхао. Взмахом руки он вызвал эссенцию божественного пламени. «Взрыв!» – холодно скомандовал он. Одно слово заставило эссенцию божественного племени с грохотом превратиться в дождь небесного огня, который обрушился на море внизу. При контакте с племенем любая морская тварь с жутким ваем сгорала до тла, более смышлённые существа попытались найти спасение под водой, но пламя в считанные мгновения вскипятило эту область моря. Из-под воды начали подниматься пузырьки, а следом всплыли трупы различных морских созданий. Манхао полетел дальше, на его пути кипело море и погибали морские твари, это была бесконечная резня. Столько мёртвых существ окрасили морскую воду валой. Довольно скоро после его ухода с острова Морской Апаж поверхность моря впереди внезапно взметнулась вверх, став огромной стеной на его пути. В этот же миг ещё с трёх сторон поднялись похожие стены, отрезав все пути к отступлению. Четыре стены из морской воды соединились вместе в огромную клетку для Манхао, Даже его аура не могла вырваться за её пределы. Мэнхао огляделся, а потом холодно хмыкнул. Спустя пару мгновений в передней стне образовалась дыра, откуда показалось лицо. Вот только это было лицо не практика, огромного морского дракона. Угольно-чёрное и крайне свирепое на вид существо презрительно смерило Мэнхао взглядом. На голове этого дракона стоял старик со сложенными за спиной руками. Он был облачён в халат мира бога Девяти морей, однако взирал на Мэнхао с насмешливой ухмылкой. Сам Мэнхао ни капли не удивился такому повороту событий. Старик был ему знаком, с этим демоническим практиком Мэнхао склестнулся во время прибытия в мир бога Девяти морей, звали его старейшиной Хайшенем. «Так не терпится расстаться с жизнью, старый пердон!» – спросил Мэнхао, его голос был холоднее зимнего ветра. «Рано или поздно придёт и твой день, Мэнхао!» – со злобой ядом в голосе парировал старейшина Хайшен. «Вынужден признать, орда демонических практиков недооценила тебя. План с островом морской опаж провалился, сам остров канул в морскую пучину. Но раз я здесь, ты в любом случае умрёшь. Даже не думай сбежать из моей небольшой ловушки. Она откроется только после чьей-то смерти. Того, кто попытается насильно открыть её, ждёт серьёзный откат. Это относится и ко мне. Поэтому этот капкан такой особенный». По этой же причине никто снаружи не узнает, что здесь произойдёт. О, изменённые естественные законы не позволят тебе перемещаться с помощью твоего треножника. Если ты надеешься на помощь Дзёпо или Лин Йензи, и тут у меня для тебя есть новости. Орда демонических практиков очень серьёзно настроена убить тебя. Дзёпо и Лин Йензи сейчас заняты патриархами Орды демонических практиков. Тебе неоткуда ждать спасения. Сегодня ты совершенно точно умрёшь. Старейшина Хайшен кровожадно посмотрел на Мэн ожидая реакцию на свои слова. Особенно ему хотелось увидеть отчаяние. Он не просто жаждал убить Мэн Хао. Ему хотелось погрузить свою перепуганную жертву в самую тёмную пучину отчаяния, чтобы потом запытать его до смерти. Только так он мог дать выход накопившейся в сердце ненависти. «Сегодня ты ответишь за всех убитых членов орды демонических практиков из Моря Млечного Пути!» прорычал старейшина Хайшен. «Я послал своего единственного наследника на планету Южной Небеса в надежде, что он обретёт судьбу бессмертия и достигнет истинного бессмертия. Но ты... ты убил его! Будь ты проклят, манхао Ещё до того, как его разум пробудился, ты безжалостно оборвал его жизнь! Ты не только отсёк все его надежды на истинное бессмертие, но и прервал мою линию крови!» От его слов морская вода внизу завибрировала. «Ну ты, Трепло!» Холодно процедил Мэнхао. «Я убил целую кучу людей. Думаешь, я помню, о ком ты тут распинаешься?» Невзначай взмахнув рукой, он попробовал использовать треножник молний, но, как и сказал старик, тот не сработал. Своими словами он вывел старейшину Хаишина из себя. «Вперёд!» — приказал он морскому дракону атаковать в Манхао. В следующий миг чёрный морской дракон рванул к Манхао, широко разинув пасть. Манхао холодно покосился на огромное существо и выполнил магический пас правой рукой. Все вокруг задрожало а потом сотни тысяч гор начали опускаться вниз, соединившись десятки тысяч горных цепей, которые затем объединились в 10 огромнейших гор. Морской дракон с ревом столкнулся с этими громадинами головой и ударил хвостом в Манхао. Его длинный хвост со свистом рассек воздух, губы Манхао изогнулись в холодные улыбки, когда он схватил драконий хвост и сил и потянул на себя. Чудовище взревело от удивления и боли, почувствовав жуткую силу хватки Манхао, Следом была высвобождена мощь техники обрушения Девяти Небес, девять атак подряд буквально разорвали дракона на мелкие кусочки. Мэн Хоу поднял глаза на старейшину Хайшена и пробормотал. «Если я поглощу тебя, то твоя жизненная сила выиграет Чуэянь ещё немного времени». В этот же миг он перекинулся в смертельно опасную стрелу, нацеленную в сердце старейшины Хайшена.